«Шагая следом за наудивление хитрой девочкой, я прошел уйму развилок, подъемов и спусков, так что совсем скоро полностью потерял ориентацию в этой великой библиотеке». Когда волшебная еда, которую я неуклюже поглощал на ходу, почти закончилась, перед нами возникло круглое свободное пространство, огороженное стеллажами. В центре стояли столик и два антикварных стула. Грациозно опустившись на стул, кардинал без лишних слов указала посохом на второй, стоящий напротив. «Я сел, как было велено». Тотчас на столе возникли две чашки с чаем. Кардинал подняла ту, что стояла перед ней, и сделала глоток, после чего спокойно продолжила разговор. Ты когда-нибудь задумывался о том, почему в этом спокойном искусственном мире существует фьюделизм? Секунды две у меня ушло на то, чтобы понять, что произнесенное кардиналом английское слово означает феодализм. Феодализм – форма правления, при которой власть над землями принадлежит дворянам. А дворянами правит монарх. В общем, структура, часто встречающаяся в фэнтезийных книгах и играх. Можно сказать, труднее найти фэнтези, где ее нет. Всякие императоры, короли, графы, бароны и прочие. Устройство общества аналогичное средневековому. Вне всяких сомнений, подмирье в этом плане копирует европейское средневековье. Так что я никогда не считал наличие дворян и императоров чем-то неуместным. Поэтому вопрос кардинала привел меня в полную растерянность. Почему? Ну, потому что так его создали? Нет? Нет. И после мгновенного ответа уголки губ кардинала еле заметно приподнялись, будто она предвидела мои слова. Люди с той стороны, давшие жизнь этому миру, подготовили лишь сосуд, а существующее сейчас общественное устройство создали сами обитатели Подмирья. Понятно. Да, эта история явно не для уши Юджо. Я медленно кивнул, и тут вспомнил кое-что, что собирался узнать в первую очередь. Эта девочка знает о существовании РАД в реальном мире. В таком случае она... «Погоди-ка, у тебя есть связь с Реалом? Ты можешь связаться с той стороной?» «Нетерпеливо?» — спросил я. Однако кардинал с расстроенным видом ответила. «Глупый. Если бы у меня была с ними связь, я бы не торчала несколько веков в этом пыльном зале». К сожалению, это доступно лишь первосвященнику. Больше никому. По... понятно. По поводу личности этого первосвященника меня тоже одолевало любопытство. Но я решил пока отложить этот вопрос и уцепился за последнюю соломинку. Ну, хотя бы скажи мне, какое сейчас число и месяц в реальном мире? Или где находится моё тело? Мне очень жаль. В моём нынешнем состоянии я не имею доступа в системный домен. И даже в домене данных мне доступна лишь незначительная их часть. Я сейчас совершенно бессильна по сравнению с системой «Кардинал», которую ты знал на той стороне. Мне тоже стало жалко «Кардинала», на лице которой, должно быть от стыда, появилось унылое выражение, вполне соответствующее видимому возрасту девочки. Я преувеличенно замотал головой». «Ничего, я узнал, что реальный мир действительно существует. Это уже больше, чем я мог надеяться узнать. Прошу прощения, что ввел разговор в сторону. А ты начала говорить о причинах феодализма». Вернувшись к теме беседы, я поразмыслил чуток и сказал, «Ну, наверное, потому что кто-то же должен смотреть за общественным порядком, распределением продуктов и таким прочим, нет?» «Ха, ты должен и сам уже знать». «Обитателям этого мира не несвойственна склонность нарушать закон. Здесь нет причинения вреда здоровью, грабежей, монополизации продуктов. В людях глубоко заложены прилежание и объективность. Так не лучше ли было реализовать коммунистическое общество? Ты действительно считаешь, что миру, в котором всего около ста тысяч жителей, необходима такая сложная классовая система с четырьмя императорами и тысячей аристократов, называющих себя дворянами?» «Сто тысяч. Впервые я узнал численность населения Подмирья. Кардинал сказала «всего». Я же был ошеломлен громадностью этого числа. Это уже не разработка искусственного интеллекта, это моделирование цивилизации». Но, конечно, 25 тысяч подданных одного императора – это просто ерунда по сравнению с Римской империей или с древними франками. Так что, думаю, куда разумнее предположить, что этот феодализм был создан на основе какого-то реального образца, а не развился по естественной потребности. Пока я озадаченно ломал голову, кардинал запустила в меня новые порции неожиданных слов. Я сказала уже, что богов в этом мире не существует, однако во время создания этого мира, 450 лет назад, был кое-кто весьма их напоминавший. Когда столица Центория была всего лишь мелкой деревушкой, там действительно жили четверо богов. А 450? Разве не 380? Ну, в смысле, сейчас, по календарю мира людей. На мой вопрос слегка не по теме, девочка-мудрец раздраженно пожала плечами». «Кажется, я уже упоминала, все эти истории сотворения мира — суть мифы, созданные церковью. И календарь был создан после того, как это произошло». Э, пр «Правда? Ну ладно, так ты говорил о четырёх богах?» «Наверняка это были люди, сотрудники РАД, которые и создали мир». «На этот раз, похоже, я дал правильный ответ». Кардинал кивнула с лёгкой улыбкой на лице. а значит, ты догадался». «Ну, в этом мире курица появилась раньше яйца. Кто-то же должен был с самого начала воспитывать младенческие пульсветы. Иначе невозможно объяснить, почему тут все говорят и пишут по-японски. Логичное рассуждение. Всё в точности так и было». «В самом начале, когда я была лишь системным администратором без самосознания, сюда пришли четверо из внешнего мира, поставили два дома и создали две фермерские семьи, в которых воспитали по 8 детей. От чтения и письма, выращивания животных и растений до морали добра и зла, которая позже легла в основу индекса запретов». «Действительно боги. Ответственность, наверное, была колоссальная». одно беспечное слово могло потом повлиять на судьбу всего общества. Когда я произнес одно беспечное слово, кардинал кивнул с особенно суровым выражением лица. Вот именно Уже после того, как я оказалась здесь заточена, я долго размышляла и пришла к определенному выводу. Почему феодализм существует в мире, где в нем изначально нет необходимости? Должна ли существовать такая искаженная система законов, как индекс запретов? Более того, должны ли существовать дворяне, которые пользуются пробелами в законах во имя собственного блага и удовольствия? На эти вопросы нет прямого ответа. Прижав к переносице дужку пенсне... Девочка продолжила полным достоинство голосом. Ясно было, что изначальная четверка обладала высочайшим интеллектом, поскольку они прекрасно выполнили тяжелую миссию, которая была на них возложена. Кроме того, они внедрили в жителей Подмирья добродетель, а значит, они должны были быть весьма достойными и в этическом плане. Однако, это относилось не ко всем четверым. «Что ты сказала?» «Был среди них кто-то, кому при великолепном интеллекте недоставало этичности, и этот человек, так сказать, запачкал детей. Одного или двух из тех, кого он воспитывал. Скорее всего, это было неумышленно, но истинную натуру человека не скроешь. Жадность, эгоизм, жажда богатства и власти передавались из поколения в поколение». «Те дети стали предками, предками дворян, императоров, которые сегодня правят миром людей, и первосвященника церкви Аксиомы». «Не доставало этичности», — она сказала. а «Значит, все то зло, которое гнездится в некоторых из дворян, пошло от кого-то из сотрудников РАД, и оно передавалось из поколения в поколение, пока не нашло воплощение в таких, как Райос Антинос и Умбер Зизек, а?» «Внезапно меня пробрало холодом. В реальном мире мое бессознательное тело лежит сейчас где-то в штаб-квартире РАД». «Невольно я поёжился при мысли, что человек с характером райоса бродит где-то рядом со мной. Знаю ли я его? Я попытался вспомнить сотрудников РАД, но всплыли лишь главный исследователь Такеру Хига и таинственный правительственный чиновник, познакомивший меня с РАД, Сэйдзира Кикуока. Конечно, в отделении РАД в Рапонге было ещё несколько человек, но их я помнил очень смутно». В конце концов, та подработка врат была больше двух лет назад, по моему субъективному времени. Вопрос заключался в том, обладал ли тот человек просто сильным эгоизмом и жадностью, или же он пробрался врат с какой-то тайной целью – украсть результаты исследований и продать, например, а может, для саботажа. Э, «Кардинал, а ты знаешь имена той изначальной четверки?» К сожалению, девочка медленно покачала головой. Чтобы это узнать, необходим доступ ко всему системному домену. Э, прошу прощения, что продолжаю задавать подобные вопросы. В общем-то, даже если бы я знал их имена, поделать ничего бы не смог. Но теперь необходимость найти какой-то способ связаться с той стороной ощущалась еще острее. Откинувшись на спинку стула, я глотнул приятно пахнущего чая и вернулся к главной теме. «Ясненько. Если из всех, кто здесь живёт, лишь малая часть стремится к власти, вполне естественно, что они и будут у власти. Всё равно, что запустить львов в стадо газелей». «И они подобны неискоренимому вирусу. Понимаешь, в этом мире, когда рождается ребёнок, он наследует от родителей не только внешность, но и характер. У дворян низших классов, которые часто женились и выходили замуж за простолюдинов, эгоизм существенно разбавлен, но...» При этих словах кардинала я вспомнил дворянок шестого класса Ронья и Тиюзе. Их добросердечие и чувство справедливости было достойно всяческого уважения. «Стало быть, если дворяне женятся друг на друге, то наоборот, эгоизм сохраняется, да?» Совершенно верно. Эта зараза гнездится в четырех императорских семьях и в высокопоставленных священниках. А на вершине всего этого стоит одна единственная женщина, абсолютный правитель мира людей, первосвященник церкви Аксиомы. Вдобавок, она сейчас имеет полную власть над системой. Она зовет себя неописуемо самонадеянно. Администратор. Администратор. Тихо повторил я. Английское слово «администратор» в некоторых операционных системах обозначает человека, имеющего высший уровень доступа к системе. Кстати, вроде бы рыцарь Элдри произнес это имя, когда произошла та непонятная штука с испусканием света. Словом «рыцари единства» клянуться в верности никому иному, как первосвященнику-администратору, так, да? Лишь тут я обнаружил, что в словах кардинала была еще кое-какая важная информация. «А ты сказала, это женщина? Первосвященник-женщина?» «У меня давно уже сложилось представление, что высший чин церкви Аксиомы — почтенный старец, но, похоже, оно оказалось ложным». Кардинал кивнула и с непередаваемо сердитым видом произнесла. «Да, именно так. И еще, как неотвратительно это признавать, но ее можно назвать моей старшей сестрой-близнецом». Что, «Что ты имеешь в виду?» переспросил я, не в силах понять смысла этих слов. Однако не похоже, чтобы мудрец, принявший облик девочки, собирался в ближайшее время пояснять свою мысль. Расскажу в свое время. Церковь Аксиомы – организация, обладающая абсолютной властью, образовалась примерно три с половиной века назад, то есть примерно через сто лет после начала simulation а Жители мира людей вступают в брак примерно в 20-летнем возрасте и имеют в среднем по 5 детей – Так что в пятом поколении их было уже больше 600. А если считать вместе с их родителями, то ближе к 1000. «Погоди-ка». «А как вообще здесь работает система брака и рождения детей?» Я спросил чисто машинально, ухватившись за возможность разрешить вопрос, над которым я ломал голову уже два года, но тут же запаниковал, осознав, что спрашивать такое у десятилетней девочки – не лучшая идея, сколько бы там лет ей ни было на самом деле. Кардинал, однако, ответила легко и непринужденно, даже бровью не поведя. Не могу утверждать с уверенностью, поскольку не имею должных знаний о процессе размножения у людей в реальном мире. Но, судя по принципам устройства пультсветов, сам акт должен быть примерно таким же. Когда пара мужчина-женщина, зарегистрированная системой как супруги, осуществляет акт, женщина с определенной вероятностью оказывается беременна. Точнее говоря, в пустой куб в кластере световых кубов закладывается новый пультсвет с частичными образцами внешности, характера и интеллекта родителей. Потом на основе этого света генерируется новорожденный ребенок. Ага. Понятно. А что означает регистрация супругов? Простая системная команда. Она оформлена как молитва о браке, обращенная к богине Стэйсии. Изначально ее произносил старейшина деревни, но после того, как повсюду были возведены церкви, церемония проводится настоятелями или настоятельницами. Ха. «Ой, прошу прощения, что опять отвлекся от темы. Пожалуйста, продолжай». Кардинал чуть кивнула и повела рассказ дальше. Через несколько десятилетий после ухода изначальной начальной четверки тысячи обитателей здешнего мира уже правили несколько человек. Поскольку те, кто получил от своих предков оружие под названием эгоизм, неустанно расширяли свои земли, в конце концов они вынудили молодых людей, которые сами земли не имели, работать на себя. Впрочем, некоторые из этих людей, недовольные своим положением, покинули столицу и отправились на периферию осваивать новые земли. «Понятно. это молодежь и основала города и деревни вроде Закарии и Рулида». «Правильно. Дворяне, которые правили столицей, естественно, испытывали враждебные чувства друг к другу, поэтому долгое время браков между ними не было. Но однажды, впервые за много лет, между двумя семьями правителей было заключено нечто вроде политического брака, и в результате родилась девочка». Она обладала очаровательной, ангелоподобной внешностью и таким эгоизмом, какого ни у одного пульт света в Подмирье еще не было. Ее назвали Квинелла. В глазах кардинала мерцали огоньки. Она уставилась куда-то в пространство, будто смотрела в далекое прошлое. От света множества ламп, устроившихся между окружающими комнатушку стеллажами, на бледные щеки кардинала ложились замысловатые тени. Посреди тишины, такой полный, что, казалось, даже падение иголки можно услышать, раздавался мягкий голосок с оттенком грусти. В те времена священный долг детям Центурии, которая тогда уже походила скорее на городок, чем на деревню, назначал лишь один человек, отец Квинеллы. В десятилетнем возрасте Квинелла демонстрировала выдающиеся способности в самых разных областях. Владение мечом и священными искусствами, пение и ткачестве. Все были уверены, что какую бы работу ей не поручили, она будет справляться с ней прекрасно. Но ее отец решил, что прекрасная Квинелла слишком дорога ему, чтобы отправлять ее куда-то за пределы города. На лице кардинала появилась слабая горькая улыбка. Глупый инстинкт собственника. Чтобы Квинелла всегда была под рукой, он назначил ей священный долг, который до того времени не существовал – исследование священных искусств. Квинелла, демонстрируя свой ум, начала у себя дома анализировать заклинания священных искусств, то есть системные команды. До того времени обитатели Подмирья знали лишь простейшие команды. Этого было достаточно, по крайней мере, для повседневных нужд. И ни один человек не задумывался о значении слов, из которых эти команды состоят. Но ну, да, когда я был в роли, Диа Юджио и другие всего лишь открывали окно Стейси, чтобы посмотреть жизнь. Больше ничего». Однако, Квинелла, еще ребенком обладавшая пугающей интуицией и упорством, анализировала значение слов, формирующих команды. К примеру, таких слов из чудесного параллельного мира, как «Generate Element Object». И взяв за основу несколько базовых команд, Квинелла сумела создать собственное заклинание «Thermo Arrow». «Системные команды, которые изначально были не более чем инструментом для облегчения жизни людей, превратились в оружие, способное причинять вред живым существам. Да, Кирита». Услышав, как кардинал внезапно обратилась ко мне, я моргнул и посмотрел ей в глаза. «Ты понимаешь, почему твое умение применять священные искусства, то есть твой уровень, System Access Authority, резко вырос?» А Ну более-менее, думаю, это потому, что я сражался с монстрами, с гоблинами в пещере и прогнал их верно, так и есть. Этот мир был изначально создан в расчете на то, что его жители будут сражаться с пришельцами извне и благодаря этому становиться сильнее. Правда, это должно будет понадобиться лишь тогда, когда он войдет в фазу экспериментов с нагрузкой. Как бы там ни было, чтобы повысить уровень доступа, необходимо либо побеждать врагов, либо долго и постоянно применять системные команды. Квинелла обнаружила это самостоятельно, когда ей было всего 11. Это случилось, когда она проверяла огненные стрелы на безобидных лисах кинтоби в лесу возле дома. А, погоди. А, так значит, чтобы поднять свой уровень, не обязательно побеждать врагов извне? Монстров из страны тьмы. Да. Так называемый рост очков опыта происходит всегда, когда уничтожается любой мобильный объект, в том числе человек. А, конечно, люди в этом мире не убивают других людей, и безвредных животных большинство тоже не пытается убивать. Но те, в ком сильны гены дворян, а, другие. Они охотятся ради спорта и в результате повышают свой уровень ненамеренно. А 11-летняя Квинелла занималась этим целенаправленно. Замолчав, кардинал осторожно поднесла чашку к губам. Потом, все еще обнимая ее обеими руками, она тихо продолжила. Заметив, что убийство животных повышает уровень владения священными искусствами, девочка каждую ночь выбиралась из дома и продолжала убивать, не будя ни семью, ни других жителей. «Если бы тогда у меня было сознание, я бы задрожала от того, что творила Квинелла. Но я просто регулировала подмирье. Девочка бесстрастно. Нет, должно быть, она ощущала нечто вроде эйфории. За одну ночь истребляла всех диких животных в окрестностях центории. Уничтоженные объекты восполнялись по команде системы и снова уничтожались в следующую ночь». Для vr игрока вроде меня это абсолютно типичное поведение. В САО я целыми днями вёл такого рода охоту, тем самым повышая свои характеристики. Это суть всех ММО. Однако при словах кардинала холодный пот выступил у меня на спине. Маленькая девочка, темной ночью гуляющая в пижаме по лесу и с бесстрашным лицом, сжигающая насмерть всех животных, что и попадаются. Лишь слово «кошмар» годилось для описания этой картины. Словно заразившись моим ужасом, кардинал сжала чашку сильнее. Уровень Квинеллы рос. В анализе команд она тоже добивалась все большего прогресса. Постепенно девочка овладела множеством заклинаний, которые ее современники считали сродни чудесам, такие как восстановление жизни или предсказание погоды. Жители Центории верили, что Квинелла – дитя, посланное самими богами, и поклонялись ей, ее отец, в первых рядах. В 13 лет Квенелла обладала поистинной божественной красотой. И тогда, улыбаясь своей ласковой улыбкой, она поняла, что пришло время удовлетворить свою безмерную жажду власти. Не владеть землями, как правителя. Не владеть мечом, как воины. Она придумала другой, более радикальный способ – обманывать от имени Бога. Замолчав, кардинал подняла голову и направила взгляд куда-то вверх. К далекому потолку Великой Библиотеки, а может... к реальному миру, лежащему где-то там.